Глава шестнадцать «А теперь позволим прекрасным невестам поздравить своих избранников», — предложил ведущий, и мне вдруг захотелось залезть под кресло и притвориться пылью. «Мне что, придется участвовать в этой вакханалии насилия? Нет, не хочу». «Но кто меня спрашивает?» Элли, сидящая рядом со мной, поднялась со своего места и гордо выпрямилась краем глаза я уловила, как незнакомая девушка со второго ряда тоже встала, но выглядит она такой растерянной, словно вообще не ожидала победы от своего благоверного. Что ж, надо вставать, хоть и попа кажется приросла к мягкому сидению и категорически не желает расставаться с ним. На плохо гнущихся ногах я встала. Если другие девушки выглядят гордо и растерянно, то я смотрю на арену так, будто сейчас меня туда выволокут и тоже будут бить. Будто, подтверждая мои подозрения, внезапно одно из ограждений ложи открылось наружу, как дверь. Словно из воздуха за этим проемом возникла лестница с перилами, ведущая прямо на арену. Ё-моё! Первой нашлась Элли и направилась к лестнице, чтобы чинно спуститься к своему едва непридушенному оборотню. За ней проскользнула безымянная красавица с милой улыбкой на лице. Когда тянуть было уже нельзя, пришлось и мне направиться к лестнице и спуститься туда, куда мне совсем не хочется. Зрители приветствовали нас радостными возгласами, а я… Я изо всех сил старалась удержать на лице нейтральное выражение. Стоило мне ступить ногой на арену, как я угодила в кровавый след чьей-то травмы. На песке отпечатались бурые следы крови. Здесь, вблизи, отчетливо видно, как их много. Куда ни глянь, обязательно наткнешься на багряную лужицу. Все в порядке? Неожиданно прозвучало рядом со мной. Одновременно горячие шершавые пальцы завладели моей рукой и притянули к широкой груди. Угу глухо отозвалась я, не поднимая головы. «Это тебе». Перед моим лицом выросла пышная алая роза. Зрительские трибуны умилительно вздохнули, а я опять расчихалась. «Апчи! Спасибо! Чих Стоило мне вдохнуть божественный аромат розы, как организм ответил незамедлительной аллергической реакцией. Я не ожидала такого, поэтому чихнула прямо на своего благоверного. Тот зажмурился, но вслух ничего не сказал. «Прекрасный подарок!» – обессиленно выдавила я из себя, принимая из рук жениха подношения. «Рад, что тебе понравилось!» – таким же безжизненным голосом ответил мне Ментос. Оглянувшись, я увидела, что у других девушек нет в руках никаких подарков, только мой перец отличился и успел ограбить розовый сад резиденции и я, никудышная невеста, даже не смогла достойно его принять. Вместо благодарности обчихала фаворита турнира. «Простите», — шепнула я так, чтобы никто из стоящих рядом не услышал, и тут же снова чихнула. На этот раз я успела прикрыть рот рукой. «Ничего», — с сочувствующей улыбкой вздохнул дархан «Одна из этих прекрасных девушек совсем скоро», станет супругой императора голос ведущего ударил по нервам поприветствуем будущую императрицу в ответ на этот призыв трибуны взорвались восторженными криками ментес поднял руку в знак приветствия удивительно как уверенно он чувствует себя в такой обстановке мне вот некомфортно чувствовать на себе внимание стольких дикарей которые только что радовались членовредительству а тиктак будто создан для того чтобы общаться с толпой и вызывать ее восхищение остальные участники турнира не выглядят столь же внушительно хоть и стараются хуже всех приходится оборотню он до сих пор приходит в себя на шее горит алая и широкая борозда след руки даркхана которая сжимала его волчьи горлов идем внезапно шепнул мне Ментос и не дожидаясь моего согласия увел с арены ему даже не требовалось применять силу ведь он держал меня двумя руками поэтому мы просто пошли снова перед глазами замелькали коридоры какие то люди и внезапно яркий дневной свет ударил мне в глаза скорее скорее подгоняет меня даркхан когда я зажмурилась и замедлила шаг лиза нужно спешить Ментос не стал рассчитывать на мои ноги и подхватил меня за талию. Фактически добежал в таком положении до Кархе и едва ли не зашвырнул меня в салон. Даже карета изумленно взмахнула крыльями от столь неподобающего обращения. «Это что, месть за мое неуемное чихание?» «Взлетай!» – нервно приказал Тик-Так, и Кархе громко взмахнула крыльями.